Отец загадочно произнес. Ты еще сто раз успеешь соскучиться по этим поворотам, пока мы доберемся до места. И учти, сейчас я еду по лучшей дороге, а через час и вовсе выедем на ровную. А вот если бы тебе пришлось ехать по трассе с Эльхимиса до Тиссимфильта, представляю, что бы ты сказала? Это та дорога, по которой тебе не советовали ехать в темноте? — догадался Павлик. — Да. И если бы мне пришлось ехать по ней впервые ночью... Теперь уже я справлюсь. Не раз ездил по ней днем, но ночью... Сами видите, какие здесь дороги. Сплошные повороты, ни одного прямого участка, никаких указателей, предупреждающих об опасности. Даже разделительной полосы нет. — Есть указатель! — крикнула Яночка. — Смотри! — — Указатель поворота. Видишь, стоит знак. Поворот налево. — И в самом деле, — пробурчал пан Роман, — один поворот обозначили. — Надеюсь, мы едем не туда? — спросила пани Кристина, показывая на выглянувшую из-за поворота огромную лысую гору. — Именно туда, — ехидно произнес ее супруг, — там расположена Медея. Вопреки ожиданиям, Медея всем понравилась. Она оказалась большим, красивым и зеленым городом. Паня Кристина воспрянула духом. «Ну, ехать теорет тоже такой, и не надейся», — перебил ее муж. «Теорет намного меньше и грязнее, и совсем некрасивый, почти нет зелени. Так что настраивайся соответственно». Павлик всю дорогу пребывал в состоянии восторга. Представить себе еще более крутую трассу он просто не мог и твердо решил, не уедет из Алжира до тех пор, пока собственными глазами не увидит той самой жуткой дороги. А через час уже просто трудно было себе представить, что где-то вообще могут существовать крутые повороты и серпантины дороги, вьющиеся по горным склонам. Перед путешественниками по обе стороны дороги простиралось ужасающе ровное пространство, без малейшей складочки. Ни горушек, ни оврагов. Ровная, как стол, местность, и по такая же твердая, словно утрамбованная ветрами. Выровненная поверхность плато представляла собой очень безотрадное зрелище. Ни деревца, ни кустика, да что там, ни травинки. Ровная, как стрела, дорога тянулась до самого горизонта. Пан Хабрович нажал на газ. «Ради всего святого, что это?» — с изумлением просила паня Кристина, глядя на безрадостный пейзаж за окнами. «Некоторые называют это саванной», — вздыхая, ответил ее муж. «А на самом деле обычная каменистая полупустыня, естественный переход от субтропиков Средиземноморского побережья к Сахаре. Я же говорил, ты еще пожалеешь о живописных серпантинах в горах». При звуках волшебного слова «саванна» В Яночке все замерло. Сколько она читала о них, как мечтала увидеть собственными глазами. Саванна, преддверие пустыни. — Папочка, остановись на минутку, — попросила девочка. — Я хочу пощупать саванну. Пан Хабрович остановил машину. Солнце клонилось к западу, но жара по-прежнему стояла страшная. Павлик напоил Хабра... Водой в пластмассовом пакете он предусмотрительно запасся в ущелье обезьян. Теперь это прохладное тенистое ущелье осталось так далеко, что, казалось, их отделяли от него годы и годы пути. А Алжирский аэропорт и вовсе находился где-то на другой планете. — Надо же, не верится, что еще сегодня утром мы были в Варшаве! — вслух удивился Павлик. Яночка вылезла из машины, сделала несколько шагов по твердой каменистой земле и вернулась. «Я прошла спасаванне», — похвасталась девочка. «Но странная она какая-то, совсем пустая. А я читала, в саваннах трава выше головы, здесь же ничего не растет, только какие-то сухие колючки. Тут растет только то, что специально выращивается арабами». Сильные ветры с юга несут пыль пустыни и уносят вместе с нею все семена растений.